«Предал кто-то», — сказал Арио негромко. «Нас явно ждали, слишком быстро организовались». Он лежал на просторной дубовой кровати, высоко поднявшись на пышных подушках. На столике рядом стоял кувшин воды, вино, фрукты в корзинке лежали. Повязка у него была свежая, из белоснежной марли, а вот лицо совсем измученное. «Уверен, что не могли случайно заметить», — спросил я. «Кто-то увидел и узнал». «Времени бы не хватило». Они ведь ещё днём успели своего человека поселить. Он ставни и открыл. Разве время было бы подготовиться? Когда, говоришь, ты этого бросателя пустых бомб приметил? Как с высокосвященным встречались, тогда и приметил. Нет, не успели бы они так случайно. Сдал нас кто-то. Арио повернулся к прикрытому жалюзи окну, лучи света, через которое частой гребёнкой падали на пол. Я сидел напротив, на широком мягком топчине, следя за тем, чтобы спиной на каменную стену не опереться. Всего час, как маленький смуглый врач, приехавший на двуколке в сопровождении злоба вытащил мне оттуда осколок гранаты и зашил рану. «И кто мог быть?» «Да кто угодно», — поморщился он. «Сейчас не до этого, а если всё сделаем как надо, то и без разницы уже будет». Всё равно ничего не отменяется, только планы чуть изменились. Хотя узнать хотелось бы, таких наказывать надо». «Это верно», — сказал злой, сейчас развалившийся в мягком вытертом кресле и покачивающий ногой в начищенном сапоге. «Не наказав такого, вроде и дурачком себя чувствуешь». «А ты точно уверен, что это один из тех, что тогда с вами стрелялись?» — спросил он уже у меня. «Точно», — ответил я уверенно. «Ну, можно тогда поискать будет и нанимателя. Всё какой-то след есть». «След есть, а смысла нет», — повернулся к нему Арио. «Гербер это, дураку понятно». «Ладно, тогда вот что сделайте. Надо на дороге пост выставить, дождаться валашцев. Арвин, это к тебе, пока ты людьми богат. Перехватить где-то сразу после границы и переправить...» «Вон злой объяснит». Я только кивнул. «Злой, вы с тесаком, с торком свяжитесь. Договоритесь, как будете теперь общаться?» Перехватив мой вопросительный знак, пояснил. «Это тот, что с высокосвященным бергом приходил. Пока и всё. Дальше, по обстоятельствам. А сейчас отдохнуть дайте немного. В голове плывёт всё». Мы лишь кивнули, да и вышли из комнаты. Укрывались мы на большой винодельне, которая, как подозреваю, усадьбе купца Зарама и принадлежала. Стояла она на берегу, за городом, соседей не было, построек много, несколько старинных каменных зданий, дом, флигель да сарай, погреба, стены, а вокруг стен чисто поле. Охраняли её двое работников вида вполне нерабочего и заправлял всем старикан лет семидесяти, по виду так сущий отставной разбойник. Числилась винодельня неработающий вроде как владелец её в дальнем отъезде, так что только охрану нанял. Место выглядело вроде как безопасным, подойти скрытно и вовсе не получится. В доме главную усадьбы даже башня была, на верхнем этаже которой сейчас риф белый дежурил, по сторонам поглядывая. А ещё на винодельне была конюшня, а на конюшне с десяток лошадей, так что передвигаться мы могли быстро случись чего. Вообще по всему выходило, что усадьба в Уле корни пустила крепко. Со слов Арио выходило, что из городской стражей всё решить должны, чтобы не копали слишком усердно, а списали перестрелку на спор двух групп контрабандистов, и искать нас никто не станет. Стража не станет, если точнее, а враги-то не приминут. Похоже, что у князя Вайма насчёт Уле планы большие. И почему-то не верится мне, что намерен он ограничиться только тем, чтобы в городской совет своих союзников провести». Не тот это человек, которому союзники нужны, он вассалов, а то и вовсе слуг предпочитает. Жалко было Харька. Голодный тоже свой был, но он-то что, головорез головорезом, а у них судьба вообще такая. А вот Бире Харек... С сиротского детства с наемниками, и получается, что и вырасти не успел толком. Зарезали его в коридоре гостиничном, перехватив горло ножом. Так мы его и бросили. И главное, что похоронить по-человечески не получается. Закопают там, где всех преступников хоронят, у городской свалки. И голодного там же. И хлопотать никто не будет, потому что подозрение может это вызвать. Не хочется именно так помереть, если честно. Не для воина такие похороны. Хотя не каждый воин в бою павший похоронен будет. Кто наших вольных хоронил? Хорошо, если всех в одной яме закопали. Они просто в степи бросили, падальщикам на пир. «Кстати, интересно, а тот разбойник, какого я узнал, о чём с буфетчиком разговаривал? Он просто пришёл или всё же специально к буфетчику?» «Хотя нет, не думаю, что к буфетчику. Тот бы сдал им всё. И вход в тайный зал, и потайной выход из него. Там бы нас и накрыли, никто бы не ушёл. От кого-то другого весть о приезде Арио ушла. Кстати, а вот нас, вольных, в расчёт не брали, потому что тогда хотя бы прикрытие возле флигеля поставили, а мои ничего такого не заметили». «Что сие значит?» «Про нас ведь даже хозяин гостиницы знал. Ему Арио за флигель вперёд заплатил. А значит, это то, что предал кто-то неместный и до того, как Арио наш маленький отряд с собой позвал». «Да Пулиха его предали. Именно что его, не нас». Мыслями этими со злым поделился. Тот помолчал, обдумывая и кусая сорванную травинку. Потом кивнул. «Точно. Где-то там крыса». Не могли они просто так тебя без присмотра оставить тогда, когда сами в окно лезли. И не ждал их караульный тебя, говоришь? Не ждал. Растерялся, поэтому я его так и свалил легко. Тогда никто нам не мешает поспрашивать хотя бы у буфетчика про гости этого, так? Другим делом это не помеха. Кстати, что планируешь с валашцами Дария делать? Насколько я помню, на северном тракте у самой границы есть и корчма большая, и при ней постоялый двор. Там много охранников живёт из тех, что работу ищут. Твоих и видно не будет. Так и сделаю. Сейчас мы сидели на скамейке у колодца, что возвышался посреди двора, и смотрели на то, как красное солнце садится за дальние горы. Из дому вышел тесак, увидел нас, махнул рукой. Во второй у него оплетённая соломой бутыль вина была. Подошёл, сел, с негромким хлопком вытащил пробку. «Помянем покойных», — сказал он. «За божьего человека Валька, которого знали как голодного, и за бире по прозванию Харёк, какому бы жить и жить ещё!» «Покой и свет!» — сказал и приложился горлышку, после чего, обтерев его рукавом, протянул бутыль мне. «Покой и свет!» — повторил я за ним. Вино было лёгким и прохладным, явно из погреба. Третьим, повторив прощальные слова, выпил злой. Посидели молча, потом спать разошлись. Наутро пораньше Арио снова собрал нас. Выглядел он не лучше, похоже, что от боли всю ночь не спал, а принимать какие-либо зелья отказался, потому что от них разум туманится. А только разум от Круглого сейчас и требуется. Но я подумал, что ночь помаявшись, Арио всё же составил какой-то план. Злой, берёшь тесака, коней у хозяина, и езжайте в город. Торг должен нас вечером на постоялом дворе искать, так что его надо перехватить по пути. И заново способы связи проговорить. Он сегодня должен сказать, как много у нас времени до... Хм, событий осталось. Злой кивнул, сказал. «Всё сделаю». «Арвин, теперь к тебе», — обернулся ко мне Арио. «Ты в седле сидеть-то способен?» «Попадало и хуже. Седла не свалюсь», — усмехнулся я. Не соврал, доставалось мне и хуже. Нельзя сказать, что раны не болели, но беспомощным я не стал, разве что ходил прихрамывая. Оставь мне двух человек в охрану и на посылке, случись чего, а сам с остальными выдвигайся к северной границе, понял? Там есть городишко. Хотя какое-то к демонам городишко, поморщился он. Деревня там, называется ладгаль при таможне она вроде как, и там же рынок большой, потому что многие купцы оттуда не на город идут, а сворачивают к западу, и оптовики там перекупают товар. И есть там постоялый двор придорожный, с большим трактиром, к слову. «Мне злой уже описал место», — усмехнулся я. «Правильно сделал». Наарио явно накатил приступ боли. Он замолчал, закусив губу. Я даже увидел, как лоб его покрылся испариной. Потом круглый снова заговорил. «Вот там надо ждать Дария с людьми. Придут они туда обязательно и на ночлег встанут. Это приказ у них такой. А вот с утра пойдут на уле, а уж это нам не нужно. Следует их сюда привести Несложно, верно?» «Несложно», — согласился я. «По моим расчётам, у нас здесь ещё время останется остальное подготовить». «Арё, а не пора бы уже вслух сказать, что готовим-то?» — спросил я, перехватив заодно удивлённый взгляд слова Круглый закрыл глаза, и на какой-то момент я подумал, что он просто отключился, и когда я уже почти уверился в том, что это так и есть, он посмотрел на меня. «Может, и так, согласен». И о чём речь идёт? «Нам надо попытаться взорвать высокосвященного Берга. Силами валашских шпионов, разумеется». «Но не взорвать», — уточнил я. «Его нет. Но с ним будет охрана исконного полка. Должны погибнуть люди. Кровь нужна. Столько крови, чтобы никто не усомнился в том, что валашцев надо гнать из города раз и навсегда». А высокосвященный Берг, пастырь пылкий и честный, злодею человечества Орбелю II поперёк горла стоит. От этого тот козни строит. Он и церковь монофизитствующая. Понял, кивнул я медленно. Теперь понял. А ещё нужно чудо, чтобы люди увидели, что брат с сестрой хранят высокосвященного, что они на нашей стороне и обновленцам покровительствуют. Так надо, сказал он с усилием, глядя мне в глаза. надо Я понял. Я действительно всё понял. Наверное, так действительно надо».